естественную скромность или, во всяком случае, врожденную робость и которая производила трогательное впечатление на некоторых господ и некоторых дам. В эту эпоху в светских кругах питали слабость к естественному и к чему-то вроде неотесанного шарма. В начале марта он собрал свои вещи и ушел. тайна ранним утром,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 А в Журналь де Саван и даже в Курьер де Ле Эроп, появились длинные статьи о флюидум летали И со всех концов страны начали приезжать страдающие летальным отравлением пациенты в надежде обрести у него исцеление. Летом 1764 года он основал первую ложу витального флюида, которая в Монпелье насчитывала 12 членов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 вечной жизни.